Как должно приступать к причащению? К святому причащению нужно готовиться за несколько дней, поголеть, то есть попаститься, затем исповедаться, прочитать необходимые подготовительные молитвы, последование к причастию и каноны, а также примириться со всеми, на кого имеется в данное время обида. К чаше – Приступать нужно с сознанием своего недостоинства перед Богом, сердечной верой в то, что причащаемся мы истинно чистого тела и животворящей крови Христовых. Когда священник выходит с чашей, нужно сделать земной поклон и произнести внятно вслед за священником слова выше приведенных молитв. Приближаясь к чаше, надо руки сложить крестообразно на груди, У самой же чаши назови свое имя и открой уста для принятия святых христовых тайн. Потом, продолжая руки держать сложенными на груди, поцелуй нижний край чаши, поклонись иконе Божьей Матери и у столика прими частицу антидора и запей теплотой.